Глава 9. Услуга Возвратившись в свои покои, Маргарет отправила горничных вон из своей комнаты и начала вытаскивать из шкафа свои платья. Одно за другим они легли на кровать. Маргарет не остановилась, пока шкаф не опустел. Затем она начала укладывать их обратно в шкаф. Прежде чем вернуть платье на место, Маргарет придирчиво осмотрела его со всех сторон приправляя свои действия гневным бормотанием. «Пуговицы скоро поблекнут, и кружева слишком тусклые. Хотя с чего им светиться? Ведь я неприятно этому полуграмотному капеллану с очками. Наверняка он без них ничего не видит. Это бы отчасти объяснило его вызывающую наглость. «Уволю его! Пусть убирается из фарли Олап! восторженно закричала Маргарет и сразу же радостно засмеялась. Радовалась она недолго. Смех снова перешел в гневное бормотание. «Это все, на что я способна?» «Он будет обо мне столь низкого мнения, а я не смогу примерно его наказать?» «Нет уж, пусть остается и в полной мере познает свои духовные муки!» Маргарет перестала мять кружева, поставила платье в шкаф, а затем подошла к зеркалу и внимательно осмотрела себя с ног до головы. «Я должна выглядеть безукоризненно, чтобы разница между моей красотой и его ничтожеством сразу бросалась в глаза». Маргарет еще долго не могла успокоиться. Наконец, когда все платья вернулись на прежние места, она позволила себе раздеться и лечь. Ворочаясь в постели, она попыталась уснуть. Однако попытка завершилась раздраженным восклицанием. «Но каков отец! Приплачивает слугам за моей спиной! Никогда более не стану вычитать с них жалования! Разве только с капеллана! Пусть подачки отца послужат ему утешением! Бедняга, я ему уже сочувствую!» Маргарет тихонько засмеялась. Она собиралась использовать против капеллана весь арсенал имеющихся у нее возможностей. Предвкушая скорую месть, она, сладко зевая начала засыпать. Маргарет проспала меньше обычного, но чувствовала себя просто прекрасно. Понижившись совсем немного в постели, Маргарет встала и подошла к шкафу с платьями. Она всегда долго подбирала одежду, но сегодняшний день стал исключением. «Раз уж капеллану столь неприятен желтый цвет...» Маргарет достала желтое платье, положила на кровать и придирчиво осмотрела со всех сторон. «Вот это вполне подойдет». Ровно через час она уже входила в кабинет отца. Завидев ее, сэр Роберт с удивлением обронил. «Тебе же не нравится желтый цвет?» «Я недооценивала возможности этого цвета. Впрочем, неважно. Я здесь по неотложному делу. Меня интересует ваше мнение относительно нашего капеллана». «Прекрасный молодой человек с блестящими знаниями и острым умом. Признаться я от него в восторге». Маргарет нахмурилась. «Мне он показался недостаточно воспитанным». «Не будь к нему слишком строга, Маргарет», — попросил сэр Роберт. Энтони пришлось нелегко в жизни. Он с самого детства, вплоть до поступления в семинарию, работал в порту. «Я так и знала!» — радостно вскричала Маргарет. «Конечно, в порту! Это же очевидно!» Маргарет исчезла так же внезапно, как и появилась, оставив отца в растерянности. Сэр Роберт осознал только одно — его дочь не взлюбила Энтони. «Энтони, мне необходимо поговорить с ним». Сэр Роберт взял трость и вышел вслед за дочерью. Едва выйдя из особняка, он столкнулся с дочерью, Маргарет беседовала с мистером Стигли. Коротко ответив на приветствие мистера Стигли, сэр Роберт направился пешком в сторону церкви. Маргарет проводила отца подозрительным взглядом. «Идет к своему любимчику», – раздраженно подумала она. «Ну и пусть идет». Капеллану недолго осталось радоваться. «Я пользуюсь средством господина Бартоломью», – сквозь мысли Маргарет пробился голос мистера Стигли. «Он обнаружил это средство в одном из племен дикарей в новом свете. Оно придает рукам мягкость и свежесть». «Я бы вам рекомендовал это средство, дорогая Маргарет». Маргарет скосила взгляд и посмотрела на руки мистера Стигли, которые он уже некоторое время выставлял на показ. Они выглядели красивыми и ухоженными. «Интересно, что бы сказал капеллан про эти руки?» – думала Маргарет, переводя взгляд с рук мистера Стигли в сторону возвышающегося вдалеке креста. «Наверняка назвал бы такие руки преступными, ведь из-за этого средства наверняка пришлось уничтожить все племя дикарей». Маргарет уловила взгляд Стигли. Он смотрел на нее с глубокой нежностью. Он всегда смотрел на нее с нежностью или любовью. Всегда внимательно слушал ее, а главное, никогда не сравнивал с сочным куском мяса. Она мягко улыбнулась в ответ и снова подумала о капеллане. Возмездие приближалось. Эта мысль привела ее в отличное расположение духа. Она подхватила мистера Стигли под руку и повела гулять в парк. Сэр Роберт застал Энтони за разговором с какой-то женщиной. Завидев его, Энтони сказал женщине несколько слов и начал прощаться. «Я вам не помешал?» — вежливо осведомился сэр Роберт. В ответ Энтони открыто улыбнулся и столь же открыто ответил. «Я всегда вам рад, сэр Роберт». Сэр Роберт переложил трость в левую руку, а правой взял Энтони под руку и повел за церковь, к кладбищу. До первых надгробий оставалось несколько шагов, когда оба одновременно остановились. «Я бы хотел поговорить с вами о некоторых очень важных вещах, Энтони», — с легкой задумчивостью сообщил сэр Роберт. Вы можете полностью довериться мне, и никто не узнает ни единого слова. Обещаю вам. Я знаю, Энтони, знаю. Вы мне внушаете доверие с самой первой минуты нашей встречи. Даже не принимая во внимание ваш сан, я готов поделиться своими сомнениями. Речь идет о моем кузене и женихе моей дочери Маргарет. Сегодня я дал согласие на свадьбу Маргарет и Джона Стигли. Но мне неспокойно на душе, Энтони. Меня терзают сомнения. А что, если я ошибся, поддавшись уговорам Маргарет? Что, если эти двое замыслили недоброе по отношению к Маргарет? Она ведь единственная наследница всего моего состояния. У вас имеются основания для подобных подозрений? Основания имеются, но они не слишком убедительны. Что бы вы посоветовали, Энтони? Вы видели этих людей, хотя и не разговаривали с ними. Что бы вы посоветовали? Я бы посоветовал не доверять им, с полной откровенностью ответил Энтони. Знаете, сэр Роберт, я видел, как моя матушка и моя сестра смотрят на меня, Я видел, как вы смотрите на Леди Маргарет, как Леди Маргарет смотрит на вас и на Джона Стигли. Этот взгляд невозможно перепутать ни с одним другим, потому что в нем всегда присутствуют добрые чувства. Стигли смотрит на Маргарет совсем иначе. В этом взгляде нет любви, а порой даже отчетливо видна ненависть. Возможно, он и станет ей прекрасным супругом, но он ее определенно не любит. Таково мое мнение по поводу Джона Стигли. Приблизительно те же самые чувства испытывает к вам мистер Феллоуз. Он смотрит на вас точно так же, как Стигли смотрит на Маргарет. «Мы с вами думаем одинаково, и это меня пугает», — признался сэр Роберт. Он замолчал, но ненадолго. «Что бы вы хотели больше на свете, Энтони?» — внезапно спросил сэр Роберт. «Моя мечта никогда не сбудется», — печально ответил на это Энтони. «Это невозможно. И все же. Только будьте со мной столь же откровенны, как и я с вами». «Вам я могу признаться, сэр Роберт. Я бы хотел увидеть матушку счастливой, а это возможно лишь при условии, что ей удастся вернуть доброе имя. Я бы хотел увидеть, как леди Стоук кланяется ей. Вот чего бы я хотел больше всего на свете. А если я помогу осуществить вашу мечту? Сэр Роберт. Энтони непроизвольно побледнел, когда до него дошли эти слова. Он не знал, что на них ответить. Давайте заключим сделку. Я помогу вам осуществить мечту, но взамен возьму с вас обещание оказать мне услугу. «Услуга должна быть оказана тотчас же, по первому моему требованию и безо всяких возражений. Предупреждаю сразу, я потребую от вас очень многого. Возможно, даже попрошу вашу жизнь. Готовы ли вы принять такие условия?» Энтони, не раздумывая, протянул свою руку. «Я готов сделать больше и прямо сейчас предоставить вам любую услугу, которую вы потребуете». Сэр Роберт пожал протянутую руку со словами. «Возможно, сегодня я заключил лучшую сделку в своей жизни. Я сдержу свое обещание в ближайшее время». Можете не сомневаться. Мое обещание не менее твердо, сэр Роберт. Они расстались довольны собой, друг другом и заключенной сделкой. Кроме всего прочего, между ними возникло нечто такое, что объединяет только самых близких людей.